Четыре налитых крови глаза дракона осмотрелись. Накопленные повреждения, кровопотеря, а хуже всего то, что мелкие вантиристы смеют противостоять ей, несмотря на то, какие они жалкие. Всё в этой сцене подогревало гнев Амфисбены, её огромное тело запылало от ярости. Голова взревели разом, дракон погрузился под воду. Вельфа и Оу окатил дождь брызг, поднявшийся от воду плавника. Снова! Микота, полагаемся на тебя! Поняла. Девушка активировала чёрный ворон Йтана. Движение под водой не могло от неё ускользнуть. Она отследила монстра и уже собиралась поделиться своими знаниями с товарищами, но вдруг замерла. Для Эши время также словно застыло, и инстинкты подсказывали ей, что грядёт нечто страшное. В прошлом Эша всегда выманивала амфисбену для боя в более благоприятном месте, поэтому этой атаки она не знала. Практически никто из убивавших амфисбену авантюристов не знал. Никто не видел, что делает там когда сражение с ней ведётся посреди озера в пещере в углу, которой падает великий водопад. А они не знали, каким способом босс этажа может уничтожить своих врагов. Он плывёт к водопаду. Водный дракон ускользнул из радиуса, в котором Микота его видела. Не удостоив авантюристов даже взглядом, он ринулся к водопаду в северной стороне пещеры. Дракон разогнался так же сильно, как когда поднимался с 20-го этажа на 25-й. Макдавеня спустя он сокрушил ледяную корку, тянущуюся до самого водопада, подняв стол брызг. Вельф, Велеф, Лилихарухима, Оукачигуса, Дафны и Касандра не сводили с водопада взгляда, только Микота и Айша догадались о намерениях врага, но и они не успели вовремя. Добравшись до вершины водопада, Амфис Амфисбенат отпрыгнула, оказавшись в воздухе. В пещере воцепилась тишина, казалось, даже рёв водопада стих. В этом застывшем во времени мире авантилисты видели, как на них спускается дракон. Безкрылое создание на мгновение зависло в воздухе, изданный им зловещный рёв вернул течение времени, амфисбена начала опускаться на землю. Крик Вельфа оборвался, босс этажа упал прямо в центр озера. Купол из камней рухнул от удара, от которого казалось, сотряслась вся земля. Не только двадцать пятый этаж, но и всю водную столицу осыпало градом обломков, куда большим, чем при падении корней огромного дерева. Удар поднял настоящий цунами, сокрушивший льдины. А и остальные бойцы авангарда и два сбежавшие ударной волны, поднятой драконьим телом, оказались в воде. Когда цунами настигла берега, оно сбило с ног задние ряды группы и бросило их в стену. Даже синее пламя, горевшее на берегу и в воде, оказалось погребено под гигантской волной, хлынувшей на побережье. Словно вино, переливающееся через края бокала, изумрудная синяя вода полилась на 26-й этаж. В пещере появились и начали разрастаться трещины. Микота оказалась ближе всех к месту погружениям амфисбены. Босс явно целился в неё. Разбитая мощью удары и ледяными осколками, девушка упала в воду и начала погружаться. Кровь шла из раны на голове, окрашивая воду вокруг в красноватый цвет. Разум Микота затуманился. Словно в довершение всего, краем глаза она увидела приближающийся силуэт. Огромная рыба неслась прямо на неё. Рыба налячатся. В отличие от водяных змеев, этот вид не появляется на земле. Рыбы бросились к микота, словно дождавшись, когда жертва окажется в воде. Ряд длинных острых клыков пился в правое плечо девушки. Вторая рыба укусила микота за левую руку, а третья в правую ногу. Жуткие монстры окружили девушку, намереваясь её сожрать, и тонкое тело истекало кровью. Ондиновая ткань трещала от пивших зубов. Безмолвные крики бесчисленными пузырями вылетали изо рта. Монстры утягивали её на дно озера. Последним, что мелькнуло перед её глазами, был огромный живот дракона, несущегося к поверхности. Эх, чёрт! Вельев схватился за остатки льдины, служившей ему опорой, и вырвался из воды. Он жадно схватил воздух ртом, а потом с руганью вылез из воды. Пещера представляла из себя жуткое зрелище. Вода бушевала, словно по ней пронёсся шторм, её уровень заметно уменьшился, ледяные платформы были разбиты на тысячи кусочков. Теперь сложно было сказать, можно ли использовать эти осколки, чтобы атаковать боссы этажа. Купол из корней над головой в самом центре был продырявлен. Сквозь дыры виднелся потолок. Стены пещеры покрывали трещины, словно по нему ударил метеорит. Подземелье и без того было побито, однако после этого удара ущерб стал невиданным раньше. По воде Белград обломков кристаллов, упавших с потолка. А, это безумие. Дав и Оуку, ухватившись за льдиные обломки корней, подняли над поверхностью воды головы. Членыв группы покрывали порезы и ушибы, некоторые лишились оружия. Госпожа Кассандра. А оставшиеся на берегу были не в лучшем состоянии. Кассандра распласталась на земле, кусок льда ударил её в спину, когда она прикрыла Хорухиму и Лили. Промогшна сквозь рюкзак Лили весил на скопление кристаллов строй авантюристов, который с таким трудом поддерживали и который мог принести им победу, был разрушен. Микота, где Микота? Чигоса первый заметила, кого из группы не хватает. Вельфа и остальные бойцы авангарда поднялись на оставшиеся устойчивыми ледяные платформы, крупные островки, которые погрузились под воду после падения монстра. Чигоса, потерявшая лук и стрелы, начала озираться. Нет, Микота! Ответа на её крик не последовало. Дафна заметила красные пузырьки, поднимавшиеся к поверхности, и утрехнула, когда она осознала, что случилось с Микота. В эту секунду на поверхность поднялся водный дракон с бёшенным взглядом. Стоявший на льдине Айш разразилась потоком проклятий в зверя. Тварь! Головы окинули взглядом авантюристов, боевой порядок которых распался. Левая приготовилась выдыхать пламя. Бегите! Авантюристы бросились в расступную. Левая голова выдохнула наполом, вскоре заплясавшая на поверхности воды. Босс этажа даже не целился, Аиша перепрыгивала с острова на остров, в то время как Дафна погрузилась под воду. В самоубийственной ярости дракон выдыхал струи пламени в разные стороны, словно намереваясь сжечь всё вокруг. Кристаллы плавились, оставшийся в пещере воздух выгорел. Вопли воздушных монстров заполнили воздух, они пытались улететь от струи синего напола, могло же в лабиринт Но коски кристалла, впадавшие с потолка, сбивали их вниз, прямо в синее пламя. Авантюристы начали хвататься за горло. Огонь стал расползаться по клетке из корней, превращая её в пламенную сеть. Синее зарево поднималось до потолка водной столицы. Дракон запустил струю пламени в северо-восточном направлении, на побережье, где были Лили, Кассандра и Хрухима. Лили едва успела поставить Кассандру на ноги. Девушки смотрели, как в их сторону летит струя пламени. Жаркое синее пламя осветило их лица. Девушки застыли на месте. Бежать было некуда. Это конец. Лили и Андрой почти охватила лазурная смерть, когда что-то толкнуло их в спину. "А? Харохи!" Поворачиваясь, Лили увидела пару смотрящих на неё зелёных глаз. Кассандра кричала, тонкие руки оттолкнули их с пути пламени. Не прошло и секунды, как Ренард пропала в пламенном потоке. Море пламени охватило берег. И в отряск поглотила криклили. Госпожа Харухима! Харухима, находившаяся на озере Айшо, увидела сцену, которую надеялась никогда не увидеть. Она бросилась к северо-восточному берегу, словно её тянула туда невидимая сила, и остановилась, оказавшись перед языками пламени. Она не видела, как Лили падает с колен на землю, как сворачивается клубком Кассандра. Впервые самая умелая в группе авантюристка открылась для атаки, но это было неважно. Двуглавый дракон решил испарить из этой пещеры все признаки жизни. Строи пламени летели не прекращаясь, словно их приводило в действие воля богов. Оставшиеся в с ужасом смотрели, как ревёт двуглавый дракон. Вот и конец. Стоя на мелководье, куда он сбежал от пламени, О сжимал в руках «Коу-гоу!». Велев яростно смотрел на дракона, племя двишлось за его спиной. Залитое потом лицо парня скривилось от растерянности. Шиго Сатиго, глаза были скрыты предвеем волос, заливалось слезами от мысли, что стало с двумя её подругами. «Микота! Хорухима! Лука направил бушевавшие в его груди эмоции в яростный крик. Он был зол на босса этажа за совершение непростительного преступления. Он был зол на себя за то, что не мог их защитить. Воитель, лишившийся двух подруг детства, вспылал от злости. Какайша! Хорухима, эта тварь заплатит! Лилейко Сандре ещё не поднялись земли. Амазонка стиснула зубы и повернулась обратно к дракону. Как обычная женщина, она сжала дрожащие кулаки, но как амазонка, она не могла поддаться сожалениям. Она не могла позволить себе проявить слабость, и разрыдаться. Она выражала своё отчаяние по-другому. Ощущение потери крепко охватило их сердца, распалив пламя гнева. Двое авантюристов уставились на белого дракона. Оукай и Айша, уже не надеясь на победу, они отбросили своё отчаяние и кинулись в битву. Каждый по-своему держал в голове мысли о потерянных девушках. Эти мысли обратились в жажду героической смерти в бою или жажду победы над драконом даже ценой жизни. Адское племя, уступавшее синему напалму, охватило их сердца. Неугасимое пламя упорства. И тогда снизойди с небес и почини землю, песнь, расти. Только они их услышали, только те, кто без оглядки бросился в бой, услышали распевы девушек доносящиеся славные из глубин ада